Сказка о мальчишке, изловившем на удочку солнце. На восьмой день забросил мальчишка лесу в морские волны. Солнце восьмого дня только-только поднялось, проложив по воде золотую дорогу, протянувшуюся от его широкого безмятежного лика в дальнюю даль к диким берегам Атлантиды, к самым ногам мальчишки, сидевшего на изумрудной глыбе, торчавшей из песка у воды. Совсем юное в те времена солнце еще не постигло всех людских хитростей, как ныне, и клюнуло на приманку. Взмахнул мальчишка удилищем, подсек добычу, сплюнул в море, заулыбался, почувствовав, как натянулось лесо Такого мальчишки ни мне, ни тебе не встретить и за всю жизнь. Волосы его отливали зеленью изумрудов, а в глазах огоньками поблескивали крупицы солнечной позолоты однако его лицо дочерно загорело на солнце. Они большие, короткие ногти не блистали безукоризненной чистотой, и в этом он нисколько не отличался от любого мальчишки, живущего по соседству с нами. Отец мальчишки многие годы назад уплыл в дальние страны к диким варварам Элленам, менять сверкающие самоцветы, коими славится Атлантида, на вина и овечье руно, а мальчишку и его мать оставил в крайней нужде. Весь день напролет попавшаяся на крючок солнце билось, кувыркалось, металось из стороны в сторону, порой ныряло поглубже, погружая всю землю в ночную тьму, а порой прыгало к самому небу, поднимая ввысь фонтаны звезд. Порой оно прикидывалось мертвым, порой пыталось оборвать лесу удочки, обмотав ее в круг луны, Мальчишка же, поджидая, пока солнце не выбьется из сил, то натягивал лесу потуже, то приотпускал. Однако удилище все это время держал крепко. Наконец подошел к нему первый в селении богатей, местный ростовщик, владелец дома, где жили мальчишка с матерью, и говорит. «Обреж лесу, парень, отпусти солнце. Убегая прочь, оно приносит нам зиму, «И губит все цветы в моем фруктовом саду. Когда ты подтаскиваешь его к берегу, Оно приводит с собой засушливый месяц август, И каналы, что орошают мои ячменные поля, Пересыхают до дна. Обрежь лесу, парень!» Однако мальчишка только посмеялся над ростовщиком, Принялся осыпать его градом сверкающих камешков, Коими славится Атлантида, И, наконец, первый из богатеев вселения, несложно хлебавшее, ушел в освояси. Тогда вышел к мальчишке на берег первый селач селения, местный кузнец, способный остановить на бегу и повалить на земь дикого буйвола, и говорит, «Обреж лесу, парень, не то шею тебе сверну, ибо первый в селении богатей щедро за то ему заплатил». Однако мальчишка только посмеялся над кузнецом, принялся осыпать его градом сверкающих камешков, коими славится Атлантида. А когда первый силач в селении схватил его за загривок, сам, в свою очередь, схватил первого на все селение силача, швырнул в море, исполненный мощи солнца, струившийся в его жилы вдоль рыболовные леса. Тогда вышел к мальчишке на берег первый из хитроумцев селения, местный мэр способные сладкими речами заманить кролика прямо к себе на кухню. И немало перепуганных кроликов, не говоря уж о фазанах да куропатках, трепетали от ужаса при виде острых ножей, едва за ними захлопнется дверь. Вышел сладкоречивый мэр на берег и говорит, «Обрежь лесу, мой мальчик, обрежь и ступай со мной. Отныне мы вдвоем будем править немного немало всей Атлантидой, Посовещался я с мэрами прочих селений, и мы порешили. Объединимся в империю, а ты и никто иной станешь над нею царем. Однако мальчишка только посмеялся над хитроумцем, принялся осыпать его градом сверкающих камешков, коими славится Атлантида, и отвечал. «Ох, надо же! Царем, значит, да, а императором кто будет?» много чего еще наговорил первый из хитроумцев селения, однако в конце концов и он ни с чем ушшёл во освояси. Тогда вышла к мальчишке, спустившись на берег с окрестных холмов, следующая в магии женщина, волшебница, знающая от и до все судьбы кроме собственной, и говорит: « Обрешь лесу малыш, Саваов в моем храме обливается потом, трепещет, и больше не желает принимать от меня подношений. А стопы Сетха, именуемого невеждами Кроносом, сыном Урана, дали множество трещин, а волшебная птица Чатака улетела от меня прочь. Звезды небесные подняли бунт, пророчи роду людскому то власть над самими собою, то неизбежную гибель. Обрежь лесу, малыш. Однако мальчишка только посмеялся над нею. Принялся осыпать ее градом сверкающих камешков, коими славится Атлантида, агатов и александритов, беломоритов и халцедонов, рубинов, сапфиров, сардониксов, и, наконец, волшебница с холмов, бормоча что-то себе под нос, ушла прочь ни с чем. Тогда вышел к мальчишке на берег самый глупый житель селения местный дурачок, что пел песни без слов всем окрестным ручьям, да похвалялся, Будто раз уложил в постель белую березу вон с того холмика и замычал, часть объяснить, как напуган видом солнца, бьющегося в небесах на крючке, но не находя для сего нужных слов. Однако мальчишка только улыбнулся, дал ему подержаться за удилище, и какое-то время спустя дурачок тоже ушел прочь ни с чем. Тогда, наконец, вышла к мальчишке на берег его мать и говорит. Помнишь ли ты те чудесные сказки, что рассказал я тебе за все эти годы? Так знай, самые чудесные из них ты еще не слыхал. Ступай же со мною в дом, возвращенный нам первым из богатеев селения. Надевай корону, вели своему генералу встать на страже у входа, а в руку возьми волшебное перо птицы-читаки, отверзающий клюв, встреч небу и пьющий мудрость с росой. «Тогда обмакнем мы с тобой, ты и я, перо ее в кровь дикого буйвола и вместе начертаем ту сказку на коре белой березы». «О чем же эта сказка, матушка?» — спросил мальчишка. «Называется она «Сказка о мальчишке, изловившем на удочку солнце», — ответила его мать. «Режь поскорее лесу, да обещай больше солнца на удочку не ловить, пока мы с тобой живы». «Так-так», — подумал мальчишка, — вынимая крохотный нож. Матушку, ту, что прекраснее белой березы, всегда добрую сердцем, я, конечно, люблю. Но разве не суждено всякой душе износиться, стереться, кружась на колесе? Если так, придет время, и ее не станет, но я-то останусь в живых. И вот тогда непременно опять наживлю удочку сверкающими самоцветами урана, и будем мы править звездами. Но а не выйдет, так что за беда? С тех самых пор солнце, иногда вспомнив о вспухшей губе, уплывает далеко-далеко от земли, и у нас наступает зима. Однако в то время, когда дни очень короткие, а леса мальчишки от края до края пересекшее небо припорошено изморозью, солнце вспоминает землю. Всех земных хитроумцев и дурачков, и мудрость земных волшебниц — и добросердечие земных матерей, и всякий раз возвращается к нам. А может ему, говорят порой и такое, всего-навсего пришлось по вкусу приманка.